Глава 18. Хоббер Меллоу поморщился и устало пошевелил затекшими ступнями. Он уже битых три часа занимался просмотром официальных отчетов. Характер его здорово смягчился за два года пребывания на посту мэра, однако он так и не проникся любовью к умопомрачительной официальщине государственных бумаг. «Сколько кораблей они захватили?» — поинтересовался Джаэль. 4 на стоянках, 2 чёрт знает где, не сообщается. Зато всё остальное в порядке, буркнул Малов. Можно было бы и уменьшить потери, да ладно, комариные укусы не больше. Дель молчал. Малов поднял на него усталый взгляд. Вас что-то беспокоит? — Хотел бы я, чтобы сейчас здесь был сад, — последовал совершенно неожиданный ответ. — Чтобы мы с вами выслушали очередную проповедь о состоянии внутренних дел? — Нет, не для этого, — откликнулся Джаэль. — Ну вы и упрямец, Мэллоу. Я не отрицаю, что касается внешней политики, тут вы все проработали просто превосходно. А вот что у нас творится дома, так вас вроде и не волнует совсем. А разве это не ваше дело? Для чего, собственно, я назначил вас министром образования и пропаганды? Скорее всего, для того, чтобы побыстрее свести меня в могилу за всё хорошее, что я сделал для вас. Мрачно пошутил Драэль. За 2 года я вам все уши прожёживал о том, что сад и его религиозная партия становятся всё более и более опасными. Куда вы денетесь с вашими грандиозными планами, если сад добьётся досрочных выборов и вышвырнет вас к чёртовой матери? Никуда не денусь. Вполне с вами согласен. А вчера вы произнесли в совете такую речь, что просто взяли и подарили сату возможность потребовать досрочных выборов. Зачем вы это сделали? Можно узнать? А как я ещё мог поступить? Не так, выкрикнул Джейл. Только не так. Вы утверждаете, что всё предусмотрели, но так и не объяснили, почему 3 года торговали с Карелией в режиме наибольшего благоприятствования. Единственный пункт вашей военной доктрины отступление без боя. Вы просто не желаете торговать ни с кем, кроме Карелии. Вы открыто объявили себя взяточником. Вы не гарантируете Терминосу никакой защиты даже в будущем. Чёрт подери, Майло. Что же вы хотите от меня в такой неразберихе? Вы считаете, что не хватает помпезности? Я считаю, что не хватает одобрения народа. Это одно и то же. Мало, очнитесь. Одно из двух: либо представьте народу активную внешнюю политику, либо пойдите на компромисс с советом. Мало спокойно ответил. Всё верно. Если я не преуспел в первом, попробуем второе. Тем более, что Сад уже прибыл. Сад и Малов не встречались со дня окончания процесса. то есть уже два года. Оба не обнаружили никаких перемен друг в друге, не считая того, что за это время они поменялись ролями. Сад сел, не пожав руки Мэллоу. Мэллоу предложил ему сигару и спросил. «Вы не возражаете, если Джаэль останется? Он честный человек и всей душой желает, чтобы мы достигли согласия. Кроме того...» Если разыграются страсти, он будет действовать как буфер. Сад пожал плечами. «Компромисс — единственное, что вас сейчас устроит. Помните, Мэллоу, когда мы с вами последний раз встречались, я предложил изложить ваши условия. Видимо, теперь все будет наоборот». «Верно. Мои условия таковы. Вы должны немедленно прекратить осуществление своей политики и экономического предательства», торговлю всякой дребеденью и вернуться к проверенной десятилетиями политики наших предков. — Вы имеете в виду религию? — Естественно. — Вариантов нет? — Нет. Хм... Мэллоу спокойно с чувством затянулся. — Интересно все-таки получается. Во времена Гардена, когда религиозная конкиста была нова и радикальна, Люди вашего толка противились ей. Теперь же, когда эта тактика безнадёжно устарела, обветшала и выдохлась, вас это почему-то продолжает устраивать. Но скажите мне, ради всего святого, как вы собираетесь вытащить нас из нашей теперешней неразберихи? Из вашей теперешней неразберихи, если уж быть до конца точным, мало. Я тут ни при чём. — Ну ладно, будем считать. Я неправильно сформулировал вопрос. — Академии нужна мощная защита. Вы зашли в тупик и радуетесь, а в нем кроется смертельная опасность. Наше влияние на периферии ослабло до да нельзя, а там кроме силы ничего не признается. Вы должны это понимать как никто другой. Вы же смирнянец. Мэллоу сделал вид, что пропустил последнее замечание мимо ушей и спросил — Ну хорошо, допустим, мы одолеем Карелию. А что делать с империей? Вот ведь где настоящий враг. Уголки рта Сатта дрогнули в усмешке. Да, да. Я читал ваш отчёт о посещении Севены. Вице-король норманнского сектора жаждет захватить периферию. Но это только часть дела, как я понимаю, и не самое главное. Не думаю, что он собирается ставить на карту всё, что у него есть. У него наверняка хватает дел и поближе, как и у самого императора, кстати. Фактически я перефразировал слова из вашего собственного отчёта. Да, сад. Всё именно так и может обстоять, если только он считает нас достаточно сильными и опасными. В этой мысли его легко убедить, применив против карелии грубую силу, но мне кажется, что нам следует проявить гибкость. То есть, например, майло откинулся на спинку кресла. Сад. Я даю вам шанс. Вы мне, честно говоря, не нужны, но я Честно и откровенно говорю вам, что не прочь вас использовать. Поэтому рассказываю вам о быстенном положении дел, а вы решаете: присоединяетесь ко мне и получаете портфель в коалиционном правительстве или играете в крестики-нолики в тюремной камере. Однажды вы мне уже угрожали подобным образом. Да, пытался. Ну так, слегка. <смех> а теперь слушайте. Дело за мало осузились. Тогда, 2 года назад, побывав в Карелии, я подкупил командутора, начал он обычным набором безделушек, которым пользуется в таких случаях каждый торговец. Поначалу это нужно было исключительно для того, чтобы проникнуть на сталеобрабатывающий завод. Далеко идущих планов у меня не было, но уже тогда я разузнал, что хотел. Только после визита в Империю Японии я понял, в какое оружие можно превратить эту торговлю. Сад. Мы стоим перед угрозой очередного селдоновского кризиса, а селдоновские кризисы разрешаются не волевыми усилиями отдельных людей, а сочетанием исторических сил. Гейдер Селден, планируя нашу историю, рассчитывал не на блестящих героев, а на развитие экономических и социальных процессов. Поэтому разрешение кризисов должно происходить за счёт тех сил, которые на данный момент времени имеются в распоряжении в теперешней ситуации. Это торговля. Сад скептически приподнял бровь и воспользовался образовавшейся паузой. вроде бы я не страдаю недостатком интеллекта однако ваша туманная проповедь меня пока не просветила и ни в чём не убедила успеется кивнул мало я абсолютно уверен в том что до сих пор роль торговли недооценивалась всё время считалось что нам необходимо внедрять религию и держать её под неусыпным контролем для того, чтобы торговля стала мощным оружием. Это не так. Именно это и есть мой личный вклад в общегалактическую ситуацию. Торговля без религии сама по себе она и так достаточно сильна. Давайте посмотрим на вещи проще и точнее. Карелия объявила нам войну. Соответственно, наша торговля с ней прекратилась. Но учтите, что я до предела упрощаю проблему. Учтите, что за последние 3 года Карелия поставила всю свою экономику на атомный путь, основываясь на технологиях, которые мы ей поставляли. Как вы думаете, что произойдёт теперь, когда всё это начнёт постепенно выходить из строя? реакторы, генераторы, машины. Первыми заглохнут бытовые приборы. Через полгода у каждой домохозяйки перестанет работать такой удобный и любимый атомный нож, перестанет жарить мясо её драгоценная атомная духовка. Выйдут из строя очаровательный душ, стиральная машина, кондиционер заглохнет в самый жаркий день. Что из этого следует? Он замолчал, ожидая ответа. Ответ последовал. Да ничего не следует. Людям многое приходится переносить, когда идёт война. Правильно, приходится. Многое приходится переносить, посылая сыновей на жуткую смерть в разбитых звёздалётах, погибая под бомбами врага. Всё это можно перенести, даже если придётся перебиваться на сухом хлебе и сырой воде в пещерах. Но безумно трудно пережить даже самые маленькие лишения, когда патриотического подъёма нет. Вот это будет тупик. Ведь не будет ни битв, ни бомбардировок, ни осады, а будет вот что: нелеро щи нож холодная духовка дом замерзающий посреди суровой зимы это будет раздражать обывателей и в конце концов народ заропщет сад медленно удивлённо проговорил и вы всерьёз ставите на это чего вы ждёте бунта домохозяек новых жукери в восстание мясников и зеленщиков потрясающих тупыми топарами и капустными стечками изкандирующих верните нам наши автоматические и самые лучшие атомные стиральные машины. Нет, сер, прервал его Маялов. Я рассчитываю не на это. Я рассчитываю на общее недовольство, на фоне которого может разыграться недовольство гораздо более крупных фигур. Каких крупных фигур? производителей сад фабрикантов промышленников карелии у них тоже будет масса поводов для недовольства они-то чем лучше домохозяек и местников начнут выходить из строя станки от первого до последнего сконструированные и повисьма с специфическим проектом задохнётся тяжёлая индустрия — Да, но работали же там фабрики и заводы до вашего визита, Мэллоу. — Работали, Сад, в одну двадцатую от теперешней мощности. А во что обойдется обратная конверсия, вы посчитали? Сколько продержится командор, если против него восстанут промышленники, финансисты и все население Корелии? Сколько угодно, если сумеет получить новую атомную технику из Империи. Мало весело рассмеялся. А вот и проиграли сад. Проиграли вместе с командором и ни черта не поняли. Ничегошеньки они от империи не получат. Империя всегда страдала гигантоманией. Они там мыслят не иначе, как в планетарном, межзвёздном масштабе. Их генераторы громадины. колоссы так и были задуманы а мы мы крошечная академия маленький мир не имеющий источников добычи металлов всегда были страшны и экономны мы просто вынуждены были производить генераторы размером с мизинец большей роскоши мы не могли себе позволить Нам пришлось разрабатывать новые методики, новые технологии, о которых в империи никто и не помышляет. Регресс науки там настолько очевиден, что ни о каком движении научной мысли вперед не может быть и речи. Они могут закрыть защитными полями целые города, планеты, планетарные системы. Но так и не додумались до создания индивидуального защитного поля. Для освещения и обогрева городов у них стоят генераторы в шесть этажей высотой. Я их видел собственными глазами, а наши могут спокойно уместиться вот в такой комнате. А когда я показал одному из их специалистов по атомной энергетике свинцовый контейнер с орех величиной, в котором находился атомный генератор, он чуть на тот свет не отправился от удивления». Да и в собственных гигантах Они уже ничего не смыслят Машины работают автоматически Профессия технолога Передается по наследству И я знаю, что эти горе-специалисты Будут совершенно беспомощны Если одна единственная Д-трубка Выйдет из строя Таким образом Война произойдет между Двумя системами Между империей и Академии между Большим и Малым. Для того, чтобы обрести власть над галактикой, они отправятся в путь на громадных звездолетах, которые годятся для войны, но не имеют никакого отношения к экономике. Мы же, со своей стороны, оперируем маленькими вещицами совершенно кинематой. ничемными с военной точки зрения, но абсолютно бесценными в плане процветания и благополучия. Вице-короли и командор выберут первые эти здоровенные корабли и начнут воевать. Мало ли было в истории случаев, когда деспотичные монархи жертвовали благополучием своих народов, ставя перед собой наполеоновские цели. Но в жизни В повседневной жизни гораздо большее значение имеют малости, и Аспер-Арга не устоит против экономического кризиса, который через два-три года раскрутится в Корелии. Сад стоял у окна, повернувшись спиной к Мэлоу и Джаэлю. Наступал вечер. В небе загорелись первые звезды. Где-то далеко-далеко отсюда находились останки Галактической Империи, объявившей войну Академии. Сад процедил сквозь зубы. — Нет, вы не человек. — Вы мне не верите? — Я вам не доверяю. У вас язык без костей. — Нет. Вы меня вели вокруг пальца ещё тогда, когда я думал, что вы полностью в моей власти, когда впервые отправились в Карелию. И тогда, когда я думал, что уж точно загнал вас в угол на суде, вы развели демагогию и уселись в кресло мэра. В вас нет ни капли честности, приматы, ни одного мотива для действия, за которым не прятался бы другой. Вы не говорите ни слова, которое не имело бы меньше трёх смыслов. А вдруг вы предатель? А вдруг вам обещали помощи и поддержку во время вашего визита в империю? Вы бы действовали именно так, как сейчас. Вы как раз и начали бы войну после того, как до зубов вооружили врага, а потом нашли бы для этого подходящее объяснение. Надо понимать, компромисса не будет. Я хочу сказать, что вам следует сойти со сцены добровольно. Или нет, неважно. Сат, я предупреждал вас о том, какой у вас выбор. Лицо Сата побагровело, и он рявкнул. А я предупреждаю вас, Хоббер Мэлоу из Смирны, что в том случае, если вы меня арестуете, события не заставят себя ждать». Но и люди не перед чем ни остановятся и будут везде говорить правду о вас, и простой народ в академии объединится против своего чужеземного правителя. У нашего народа есть представление о собственной судьбе, которого никогда не понять смирянцу. Это и погубит вас. Робер Мело спокойно приказал двум ватажчим гвардейцам арестовать его, увести. Это ваш последний шанс. Прохрепел сад. Мэлоу, не глядя на него, погасил сигару. После пятиминутного молчания Джаэль спросил. «Ну и что теперь?» Мэлоу отставил в сторону пепельницу и взглянул на него. «Да, это не тот сад, которого я знавал когда-то, а слепший от злобы маньяк. Черт подери, как же он меня ненавидит!» Чем более он опасен. Опасен ерунда. Он совершенно утратил здравый смысл. Джаэль Угрюмо проговорил: "Вы слишком беспечны, Мелоу. Вы игнорируете возможность народного восстания". Мелоу также Угрюмо возразил: "Джаэль, раз и навсегда запомните. Народное восстание невозможно. Вы слишком самоуверенны. Я уверен только в том, что существуют Селденовские кризисы и что их разрешение имеет явную историческую ценность, как во внешней политике, так и во внутренней. Есть кое-что, о чем я не сказал Сарту. Он ведь пытался и в Академии насадить ту же религию, что и в соседних мирах, но это ему не удалось». И это верный признак того, что по схеме Селдена религия больше не нужна. А система экономического патронажа сработала иначе. Если перефразировать знаменитый афоризм Гардина, который вы так любите, она как раз и стала тем несчастным, столько раз упомянутым бластером, который не стреляет в какую угодно сторону, то есть не стреляет вообще. при условии, что Карелия обеспечена благополучием благодаря нашей торговле, процветаем и мы. Но оно прекратится с наступлением коммерческой изоляции внешних миров. Если карелианские заводы встанут без наших торговцев, то встанут и наши заводы. Если сад предпримет революционную пропаганду, то не окажется ни одной фабрики, ни одного торгового центра, ни одной звездолетной линии, которых я бы не держал в своих руках, которых я бы не мог раздавить в лепешку. Там, где его пропаганда приносит успех, или даже теоретически может его иметь, я обязательно устрою все так, что экономика развалится. А там, где не сработает, процветание продолжится. потому что штат моих заводов укомплектован полностью основываясь на тех же выводах которые придают мне уверенность что коалиянцы решат в пользу благополучия я считаю мы не станем восставать против игра будет сыграна до конца затем вставил джейл вы установите плутократию вы превратите нас в страну торговцев и коммерческих королей. А что потом? Мало поднял мрачное лицо и свирепо сказал: "Какое мне дело? Не сомневаюсь, что Сэлдон предвидел и подготовил будущее. Начнутся новые кризисы, когда власть денег окажется такой же мёртвой силой, какой сейчас является религия". Пусть мои последователи решат новые проблемы, как я решил сегодняшнюю. Корелия. После трех лет войны, которая, безусловно, явилась самой мирной из известных воин, республика Корелия безоговорочно капитулировала, и Хоббер Мэллоу занял место рядом с Гэри Селденом и Сальваром Гарденом в сердцах народа академии галактическая энциклопедия